Глава 28 Поездка И вновь ощущение полной свободы. Ковин любому магу дарил минуты счастья и радости. Как, наверное, чудесно тут жить постоянно. На месте Альери я бы никогда не покинула столь прекрасное место. Ваша матушка живет одна — Я поудобнее устроилась в карете. Да, отец погиб несколько лет назад. Мужчина рассеянно смотрел в окно и, кажется, не желал разговаривать. Ну и ладно. И без разговоров время летело незаметно. Я любовалась природой и думала о семье Альерия. Интересно, какая у него матушка? Каким был отец? Есть ли братья или сестры? Я совершенно ничего не знала о свахе, но решила, что обязательно воспользуюсь случаем и разузнаю. В конце концов, его родственники могли стать и моей семьей тоже. Мы подъехали к небольшой обособленной деревеньке, где главным украшением был раскидистый двухэтажный дом, стоявший на пригорке. В подножии находились еще два десятка маленьких домов. Но именно этот большой особняк привлекал внимание. «Так вот какая отчина Леонтина Альери!» Я чуть прищурилась, стараясь получше разглядеть строение. «Интересно, его комната на первом этаже или на втором?» «А где выделят спальню мне?» «Будем пересекаться или нравы тут такие же, как у Бишопов?» Но, к огромному удивлению, карета остановилась возле небольшого деревянного домишки, чем-то похожего на мою собственную обитель. Дверь распахнулась, и на порог вышла темноволосая женщина. «Лео?» – удивленно воскликнула она. «Мама!» Альери вышел из кареты и обнял родительницу. А я взирала на ее серое платье, на чистый, но далеко не новый передник на удобную, но вовсе недорогую обувь, и понимала, что мысли о родовом особняке оказались преждевременными. «Я не один», — Сваха представил меня. «Это Арабелла Кретт, моя клиентка. Приехала для знакомства с Генри Коксфортом». «Правда?» — вопросила матушка и улыбнулась еще шире. «Я рада, что Генри оказался подходящим поводом для того, чтобы ты навестил родной дом». Дом был чистым и уютным. Как объяснил Альери, он постоянно присылал матери деньги на ремонт и проживание. Уговаривал переехать к нему в город, но матушка не желала покидать Ковен. И я ее понимала. Если нужда не стучится в двери, то переезжать из столь живописного места не стоило. Я думала, вы из знатной семьи сказала о когда мы остались одни в небольшой гостиной украшенной букетами из полевых цветов почему он скупо улыбнулся ваш городской дом просто огромен да и нелюдь в прислугах наводят на определенные мысли дом в аренде признался альия не люди помните вы как то спросили откуда я узнал ваш адрес прекрасно помню Вы сказали, что господин Солгнер дал. Он тоже живет в зеленом тупике. Верно, и полагаю, вам известно, что Солгнер – земляной маг и некромант. Мужчина дождался моего кивка и продолжил. Он поставляет не людей а я стараюсь вышкалить их для услужения. Неожиданно. Я удивленно откинулась на спинку стула. Значит, они не принадлежат вам. «Мне не принадлежит ничего. Ни дом, ни прислуга, ни даже экипаж, на котором мы сюда приехали. Я всего лишь сваха, Белла, а не королевский родственник». Он горько усмехнулся. «Разочарованы?» Я покачала головой. Поражена, обескуражена, но ни в коем случае не разочарована. Даже наоборот. Если мужчина умеет приспосабливаться к жизни, то это характеризует его как находчивого и ловкого человека. Такой нигде не пропадет. «Думаю, что любая женщина будет за вами, как за каменной стеной», — искренне ответила я, чем вызвала удивленный взгляд Альерия. Он долго молчал, будто ждал продолжения, а потом сказал «Спасибо». В гостиную вошла матушка с тарелкой ароматных ягод. Она ласково погладила сына по темной шевелюре, послала доброжелательную улыбку мне и глянула в окно. «Вы только посмотрите!» — воскликнула она. «Сюда идет Фелина!» И тут же пояснила специально для меня. В большом доме на холме живет граф Фитри с женой и их дочь Фелина. Она, видимо, узнала, что Лео приехал, вот и торопится. Альери тоже выглянул в окно, но на его лице радости не наблюдалось. Конечно, я сразу же захотела посмотреть на незнакомку, внушающую столь разные эмоции. С холма и правда спускалась невысокая хрупкая фигурка в белоснежном платье. Светлые кудрявые волосы были убраны под несуразную шляпку, явно надетую наспех. А в руках виднелась цветастая сумочка. Девушка оказалась довольно миленькой. Матушка подошла к дверям и, широко раскрыв створку, ждала гостью на пороге. В то время как сам Альери предпочитал держаться в глубине дома. «Лео, иди сюда!» — сказала мать. «Бедняжка так долго тебя ждала! Она постоянно жалуется, что ты не пишешь и не приезжаешь». И, обернувшись ко мне, добавила... «А ведь Фелина его невеста!» «В каком смысле невеста?» — воскликнула я, не обращая внимания, насколько странно прозвучал мой возмущенный возглас.